Глава шестая Мэкс 13 Погоди, я же только что заблокировала сообщение от тебя WTF ТИС 7513. Не от меня. У того участника было имя с цифрами 74-12, Мэкс 13. Все равно, очень странно, что у тебя почти такое же имя пользователя. ТИС-7513. «Совпадения случаются Макс Мэкс-13. «Правда?» ТИС-7513. «Давай вернемся к разговору. Ты действительно считаешь, что способна выжить в антиутопической игре вроде тех, которые описывают в ваших книжках Макс Мэкс-13. «Конечно. Я же мама. Я могу все». ТИС-7513. «Отлично». «Докажи это!» Саня даже приоткрыла рот. «Погоди, ты что? Действительно заодно с плохими парнями у Мэгги не галлюцинация от голода?» Бет мерзко ухмыльнулась. «До сих пор не могу поверить, что вы клюнули на бедную беззащитную больную. Хотя с тобой, Мэгги, мне даже не приходилось слишком напрягаться. Ты просто не можешь с собой справиться». Тебе обязательно надо помогать другим. «Я не считаю это недостатком», — процедила Мэгги. «Хотя, если подумать, жаль, что серп не качался, когда ты вылезла из той пластмассовой трубы». «Как это низко, Магдалена!» — произнесла Бет, называя Мэгги ее полным именем. И Мэгги окончательно убедилась в том, что она была права, что Бет вовсе не жертва что она сообщница похитителей и организаторов кошмарной игры. «А куда же подевалось твое сострадание к людям?» «Временно отключилась. Может быть, вернется. После того, как я дам тебе хорошего пинка». «По-моему, я недавно слышала, что ты не будешь драться без крайней необходимости», с издевкой заметила Бет. «О, необходимость определенно возникла», сказала Мэгги. Крайняя необходимость». Судя по выражению лица Сани, она все еще не могла прийти в себя. Она посмотрела на Мэгги. «Она что, знает тебя? То есть вы до этого были знакомы? Столько злобы ни с того ни с сего». «Нет», — покачала головой Мэгги. «Наверное, это подружка того козла с электрошокером. Девочка на побегушках. Что-то в таком духе». «Я никому не подчиняюсь!» — прорычала Бет. «А Кларк знает, что я не буду с ним спать, даже если он останется последним мужиком на планете». «Кларк», — задумчиво произнесла Мэгги. «Знаешь, как-то он не похож на Кларка. Скорее, на Чада. Такой обидчивый, вечно недовольный мальчик из студенческого братства, который прекрасно знает, что у него микроскопический член», но всем пытается доказать, что это не так. «Чат, Кларк, какая разница?» — сказала Саня. «Имена богатеньких белых мальчиков». «Ну да, только имя Кларк ассоциируется у меня с Суперменом», — заметила Мэгги. «Высокая мораль, благородство, самопожертвование — такие имена не дают маленьким говнюкам». «Вряд ли родители сразу после его рождения поняли, что он вырастет маленьким говнюком», — возразила Саня. «Это невозможно предсказать». «Наверное, в этой банде есть хотя бы один Брэндон», — заметила Мэгги. «О, и еще Лэндон». «Уверена, что тебя на самом деле зовут не Бет, крыса», — фыркнула Мэгги. «Может, Маккайла? Ты похожа на Маккайлу». Типичная имичка для девицы и сестринства, согласилась Саня. Наверное, чат был твоим бойфрендом в колледже. Вы познакомились на завтраке после пьянки до утра? Меня зовут Бет, прошипела она в ярости. Лицо у нее покрылось красными пятнами. Скоро тебе будет не до смеха. Как только мы уберем с ринга этих никчемных дур, тебе придется иметь дело со мной. И тебе не понравится то, что ты увидишь. Знаешь, — сказала Мэгги, — если ты хочешь перехитрить противника, то, может быть, не стоит такое говорить еще до начала драки. Пожалуй, я тебя переоценила. Думала, ты хорошая актриса, но оказалось, что негодейка из тебя не очень. Мэгги не хотелось драться с Бет. Точнее, ей, конечно же, хотелось бы выместить на обманщицы досаду и злобу на похитителей, но не хотелось рисковать. Бэт вполне могла ее покалечить или даже убить. Маги решила, что, несмотря на хрупкую фигуру и болезненную внешность, Бэт, наверное, владеет пятью разными боевыми искусствами. Иначе главарь не отправил бы ее в лабиринт. Маги надеялась разозлить Бэт, заставить ее первой начать драку и затем воспользоваться какой-нибудь ошибкой противницы. Маги не умела драться, она дралась один единственный раз в жизни. В тот день, когда Ноа вломился в дом, где она жила с Пейдж, и это был отнюдь не боксерский матч по правилам маркиза Куинсбери. Мэгги пыталась убежать, хватала вазы, винные бутылки, все, что попадалось под руку, целилась ему в голову, дала ему коленом по яйцам, захлопнула дверь у него перед носом. Ей было недоправил, потому что он ничего не соображал от наркоты и собирался убить ее за то, что она забрала Пейдж. Мэгги понимала, что на ринге, где не было тяжелых предметов, которыми можно было бы швыряться, шансы ее невелики. Но я не буду драться по правилам. Я готова на все только бы вырубить ее и добраться до двери. Мэгги невольно взглянула на табличку. Ярко-красные буквы светились. Знаешь, она открыта, коварно усмехнулась Бет. Потому что после этого испытания в живых останусь только я. «Ошибаешься», — сказала Мэгги. Она слышала, как стучит сердце. Дверь была открыта. Только бы добраться до нее, и тогда она, может быть, сумеет спасти Пейдж. «Нет, останусь только я», — настаивала Бет. «Вы не выйдете отсюда живыми. Я позабочусь об этом. Это моя работа». «И зачем тебе это?» — спросила Мэгги. Эти люди просто кучка жена ненавистников, любому ясно. А еще они, похоже, любят изображать спецнасы и притворяться крутыми. Но ты... Как ты можешь издеваться над женщинами? Бать злобно ухмыльнулась. Я не верю в эту чушь про то, что все женщины, сестры и прочее. Мне нравится манипулировать людьми. Мне нравится причинять боль. Маги знала, что существуют люди, которым нравится смотреть на чужие страдания, которые испытывают от этого садистское удовольствие. Но она никогда не слышала, чтобы кто-то открыто признавался в этом. Мэгги это было недоступно. Она ненавидела жестокость и насилие. Эти люди дали мне возможность поразвлечься как следует. Конечно, мне даже не пришлось ничего делать, потому что вы все были такими искренними все время, Сочувствовали, пытались помочь. А сейчас убери их с ринга. Бет щелкнула пальцами и указала на номер 2 и номер 10. Мэгги заметила, что пока она спорила с Бет, номер 10 перестала шевелиться. Ее глаза были закрыты, и Мэгги не видела, дышит она или нет. Нет, отрезала Мэгги. Я сказала, убери их, повторила Бет. «Ты обязана пройти все испытания, а это испытание состоит в том, чтобы драться, пока один из участников не упадет. «А почему я должна проходить все испытания?» усмехнулась Мэгги. «Ты ясно дала понять, что нас все равно убьют. Они не собираются выполнять свое обещание и отпускать нас». Она произнесла это хладнокровным тоном, но в это время сердце обливалось кровью. «Пейдж, Пейдж, Пейдж». Может быть, они на самом деле не будут убивать заложников. Может быть, Пейдж останется в живых, даже если она, Мэгги, погибнет. «Кто знает», — произнесла с самодовольной ухмылкой. Мэгги захотелось дать ей в лицо кулаком прямо сейчас, не поднимаясь на ринг. «Может, они передумают, если им понравится, как ты дерешься». «Если им понравится». Значит, здесь все то же самое, что и в обычной жизни. Необходимость доказывать что-то мужчине, работать в три раза больше него для того, чтобы получить половину меньше. Она больше не хотела играть по их правилам. Мэгги устала от этого ощущения, как будто ее посадили в ящик и разрешили бросаться на стены, но запретили открывать крышку и вылезать. «Нет, они заставят тебя играть по их правилам» потому что у них Пейдж. Они могут заставить тебя делать все, что им угодно, потому что речь идет не только о тебе. Никто не говорил, что нам обязательно подниматься на ринг, сказала Мэгги. Я же только что объяснила, идиотка. Ты должна преодолеть все препятствия, ответила Бет. Я не это имела в виду, идиотка. Я хотела сказать, что мне не обязательно идти на ринг, чтобы драться с тобой. Мэгги бросилась на Бет и избила ее с ног, прежде чем та успела опомниться. Она прыгнула на противницу и придавила ее своим весом, потом крепко схватила за волосы и стукнула ее головой о землю. Несколько раз. Мэгги знала свои сильные стороны. Поскольку она занималась скалолазанием, у нее были мускулистые руки и ноги, но она не знала никаких приемов и не думала, что сумеет нанести Бет сильный удар кулаком. И поэтому она решила использовать подручные средства. Землю, стены, все что угодно. Бет извивалась, пытаясь сбросить себя Мэгги. Мэгги оседлала ее, уперлась коленями в землю. Как она и подозревала, Бет оказалась намного сильнее, чем все думали. Она наверняка была оглушена, но все же ухитрилась сбросить себя Мэгги. Однако Мэгги не отпускала ее волосы. Раздался пронзительный вопль и в руках у нее остались клочья волос. Мэгги разжала пальцы и тряхнула руками, с отвращением глядя на окровавленные пряди. Бет воспользовалась ее замешательством. Она прыгнула на Мэгги и сделала то, что сама Мэгги должна была сделать с самого начала. Уселась на ее бедра и принялась бить кулаками по лицу. У Бет были костлявые руки, выступающие костяшки, и она била так, как бьет человек, обученный причинять боль. Через несколько секунд Мэгги испугалась, что Бет будет бить ее до тех пор, пока не превратит лицо в кровавое мессиво. Она почувствовала, как в щеке что-то сместилось, услышала хруст. Рот наполнился соленой жидкостью с металлическим привкусом. Мэгги поняла, что лишилась, по крайней мере, одного зуба. За этим последовала жуткая боль, и до нее дошло, что Бет сломала ей скулу. Внезапно боль утихла. Бет куда-то исчезла. Снова крик. Мэгги перевела дух и обнаружила, что ей больно дышать. Она перевернулась на бок и выплюнула кровь и слюну. Нащупала во рту осколки зуба и в отчаянии подумала о счете от зубного врача. Ее страховка покрывала не все процедуры. «Сейчас зубной врач — это самая меньшая из твоих проблем. Сначала выберись отсюда». Мэгги приподнялась на локтях, села и увидела, что Саня повалила Бет на землю и пинает ее в живот, в лицо. Бет пыталась защититься, перевернуться на бок, но с силой наступила ей на руку. «Мне надо было сделать то же самое», — подумала ошеломленная Мэгги. «Мне надо было пинать ее ногами, не дать ей дотянуться до моего лица». Она поднялась, покачнулась, уперлась рукой в стену. Ей ужасно хотелось снова лечь и отдохнуть. Но Сани нужна была помощь. Мэгги подошла к Бет с другой стороны и тоже начала ее пинать. Вскоре они нашли ритм. Это означало, что у Бет не было ни секунды передышки. Через несколько минут ее глаза закрылись, она перестала сопротивляться, застыла и не издавала ни звука. Мэгги отошла на несколько шагов, настороженно глядя на Бет. Она почему-то боялась, что та вскочит на ноги, как маньяк в слэшере. Саня успокоила ее. «Она живая, не волнуйся». Мэгги и Саня переглянулись, тяжело дыша, как будто только что пробежали марафон. «Я с тобой драться не буду», — сказала Мэгги. «Я тоже», — ответила Саня. «Хватит с меня этого дерьма. И, кстати, твое лицо ужасно выглядит». Мэгги рассмеялась, но тут же охнула, потому что даже улыбаться было больно. Вместо смеха получилось странное негромкое хрюканье. Больно было говорить, стоять, да и вообще что бы то ни было делать. Страшно хотелось сесть и посидеть хотя бы пару минут. «Мое лицо ужасно болит», — прошептала Мэгги и все-таки позволила себе присесть. Потом наклонилась вперед, и ее начало тошнить, но она выплюнула лишь немного слюны. «Тебя не вырвет, нечем». Заметила Саня, я бы сейчас убила за сэндвич. Боже, как же я люблю сэндвичи! прохрипела Мэгги, держась за живот. Рвотные позывы не прекращались. Это моя любимая еда. Какие именно? спросила Саня, подавая ей руку. Они побрели Крингу, потому что он перегораживал коридор от стены до стены, для того, чтобы попасть к двери. Нужно было перелезть через него. «Все!» — просипела Мэгги. «Я люблю все сэндвичи. Холодные и горячие, баньми и итальянские сабы, и мексиканские сэндвичи с ребрышками, и кубинские сэндвичи. Дайте мне сэндвич с индейкой и швейцарским сыром. Мне и пиццы не надо. Я даже люблю... О, нет, сэндвичи с тунцом!» «И я люблю тунец», — сказала Саня. «Не понимаю, почему сейчас осуждают тех, кто ест горячие сэндвичи с тунцом?» «Да?» — переспросила Мэгги, когда они пролезали под канаты ринга. «Горячий сэндвич с тунцом и тарелка супа — то, что нужно, когда тебе плохо, одиноко и тоскливо». «Я бы уничтожила их с десяток прямо сейчас. Дьявол, я бы сейчас сгрызла даже чертов батончик мюсли». — воскликнула Саня. «Не могу вспомнить, когда мне в последний раз так хотелось есть. Даже когда я была нищей студенткой, так не голодала. По крайней мере, я могла позволить себе кукурузные хлопья и лапшу быстрого приготовления». Они остановились в центре ринга. Мэгги опустилась на колени около номера два, а Саня осмотрела номер десять. Мэгги протянула трясущуюся руку, чтобы нащупать пульсу номера два. И тут же отдернула ее. «Она уже холодная», — прошептала Мэгги. «Неужели тело так быстро остывает?» «Наверное, прошло больше времени, чем тебе кажется. Я на часы не смотрела, увлеклась шокирующими откровениями», — сказала Саня, приложив пальцы к шее номера десять. Через несколько секунд она покачала головой. «Ничего». «Значит, мы остались вдвоем, вздохнула Мэгги. Вдвоем против банды мужиков с пушками и электрошокерами, добавила Саня. И бог знает кого еще. Никаких проблем, все так легко и просто, сказала Мэгги, поднялась на ноги и посмотрела на пресловутую дверь. Алиса вошла в дверь, когда выросла, а потом снова уменьшилась, после того, как ела и пила то, что возможно есть и пить не следовало. За дверью ее ожидало приключение с цветами, улыбающимися котами и совершенно безумными чаепитиями, иногда чудесное, а иногда опасное. Несмотря на это, она вернулась домой, не зная, приснилось ей это приключение или нет. Люси вошла в дверь, замаскированную под дверцу шкафа, очутилась у фонарного столба и пила чай с фавном. «Люси». Героиня серии книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Позднее ее приключение стало более чудесным и более опасным, но в итоге она, ее сестра и братья благополучно вернулись домой. Белли вошла в дверь замка и пила чай с чудовищем, но только после того, как чудовище разгневалось и накричало на нее. Герои фильма «Красавица и чудовище. 2017». Потом ее приключение тоже стало чудесным, но не таким опасным, потому что на самом деле чудовище оказалось совсем безобидным. Мэгги всегда считала, что эта сказка внушает детям ложные идеи, ведь в жизни все чудовища опасны до тех пор, пока им не вырвут зубы. Она не думала, что по ту сторону двери найдет чашку чая или приключение, чудесное или опасное. Может быть, там ее ждала дочь? Она надеялась на это. Может быть, там ее ждала смерть, и это казалось более вероятным. О чем ты думаешь? спросила Саня, останавливаясь рядом с Мэгги и глядя на загадочную дверь. О том же, о чем и ты, ответила Мэгги. Может быть, это обман западня? Что если нас там просто пристрелят? Смогу ли я найти дочь? Саня взглянула на часы. Есть только один способ это выяснить. Мэгги перебралась через канаты на дальней стороне Ринга, опасаясь услышать голос откуда-то из микрофона, приказывающий им драться друг с другом. Но никто не окрикнул их. Она слышала только свое дыхание, дыхание Сани и их шаги. Ну что ж, идем, сказала Мэгги и они пошли к двери. Она снова испугалась, что сейчас произойдет что-то, раздастся издевательский голос главаря, в дверь ворвутся его оловянные солдатики. Но никто не появился. Никто не помешал им. И она удивилась. Ей казалось, что такого не может быть. События развивались не по сценарию. «Неужели это так легко?» «Не верю», — думала Мэгги. «После всего, что нам пришлось пережить, они не дадут нам уйти». Она невольно ускорила шаг. Ярко-красные буквы расплывались, мигали. «Пусть она будет открыта. Пожалуйста, ну только бы она была открыта. Пейдж, я иду к тебе». Мэгги бежала, бежала, бежала к выходу. Она врезалась в дверь всем телом и распахнула ее.